Что это было? Где тот, ну, который выл? Никто не выл. Рон, недоумевающе, покачал головой. Гарри осмотрел освещенное купе. Бледные-бледные Джинни и Невилл таращили на него глаза. Но я слышал вой. Что-то громко треснуло, и все вздрогнули. «Профессор Люпин...» «Разломал на части большую плитку шоколада. Держи!» — протянул он Гарри самый большой кусок. «Съешь, и станет полегче». Гарри взял, но есть не хотелось. «Вы не знаете, кто это был?» — спросил он Люпина. Дементор. Люпин раздавал шоколад всем остальным. «Один из дементеров Аскобана». Все смотрели на него, не веря ушам, профессор Люпин скомкал пустую обертку и сунул в карман. — Ешь! — повторил он. — Увидишь, станет легче. — Прости, я ненадолго уйду. Мне надо кое-что сказать машинисту. Люпин скрылся в коридоре. — Гарри, ты вправду в порядке? — Гермиона тревожно смотрела на друга. — Я так и не понял, что произошло. Гарри вытер пот со лба. Ну, понимаешь... Этот Дементор стоял здесь и осматривался. Я так подумала, лицо-то я его не видела. И ты ты, наверное, это был обморок. Рон никак не мог успокоиться. Ты вдруг обмер, упал и забился, а профессор Люпин подошел к Дементору, вынул палочку, продолжила Гермиона, и сказал никто из нас не прячет Сириуса Блэка. «Под мантией! Уходи!» Но великан не шелохнулся, тогда Люпин что-то пробормотал, и из палочки на Дементора посыпались серебряные искры. Тот развернулся и тотчас исчез. «Ужас какой!» — пропищал Невилл не своим голосом. «Когда это вошло сюда, почувствовали холод? Мне показалось, он явился с того света». Рона передернула. «Такой страх, как будто никакой радости никогда больше не будет!» Съежившаяся в углу Джинни выглядела немногим лучше Гарри. И вдруг она всхлипнула. Гермиона нагнулась к девочке и обняла ее. «Но вы же не попадали с сидений?» — неловко пробормотал Гарри. «Нет», — подтвердил Рон и опять беспокойно глянул на него. Джинни била дрожь. Гарри ничего не понимал. Гриппом он не болеет, а такая слабость и зуб на зуб не попадает. Этого Дементера все видели и ничего. А он упал в обморок. Стыд-то какой! Вернулся профессор Люпин, остановился рядом с Гарри и ласково улыбнулся. — Съешь, пожалуйста, шоколад, он не ядовитый. Гарри откусил кусочек. Удивительно, но по жилам заструилось тепло. «Через десять минут будем в Хогвартсе», — произнес учитель. «Ну что, Гарри, полегче стало?» «Да», — Гарри недоумевал, откуда профессор знает его имя. О происшедшем больше не вспоминали. Поезд прибыл на станцию «Хогсмит». Высаживались долго и шумно, совы ухали. Коты мяукали, любимая жаба навела, громко квакала из-под его шляпы, крошечная платформа после дождя обледенела. — Первокурсники сюда! — громыхнул знакомый голос. Гарри, Рон и Гермиона обернулись и увидели высоченную фигуру Хагрида. Лесничий собирал первокурсников, чтобы переправить согласно традиции через озеро. — Здорова, неразлучная троица! — Хагрид возвышался над головами. Друзья рванули к нему, но их тут же оттеснила толпа. Гарри, Рону и Гермионь предстояло, как и всем остальным, ехать до замка в карете. На грязной, в колдобинах дороге их было не менее сотни и никаких лошадей. Хотя, говорят, в замке есть лошади-невидимки. Когда друзья забрались внутрь и захлопнули дверцу Карета и правда покатила сама, качаясь и трясясь на ухабах. В карете попахивала навозом и соломой. После шоколада Гарри чувствовал себя лучше, но слабость еще не отпустила. Рон и Гермиона сели по краям и всю дорогу украдкой поглядывали на него, опасаясь повторения припадка. Карета подкатила к великолепным чугунным воротам. По бокам возвышались каменные колонны, увенчанные крылатыми кабанами. Рядом стояли два дементера, с ног до головы укутанные мантиями. Гарри ощутил подступающий озноб, окинулся на пухлую спинку сиденья, и пока ворота не остались позади, не открывал глаз. Карета покатилась по длинному извилистому подъезду к замку. Гермиона высунулась в окошко и любовалась множеством приближающихся башен и башенок. Покачнувшись, карета остановилась, и Рон с Гермионой вылезли. Гарри сошел следом. Ты хлопнулся в Обморок, Поттер? Долго Пупс не врет. Ты впрямь хлопнулся? Протянул ему в ухо довольный голос: Малфой оттолкнул локтем Гермиону и загородил Гарри дорогу к каменным ступеням, ведущим в замок. Его распирало от ликования, Бессветные глазки злобно поблескивали. — Уйди, Малфой! — процедил Рон. — А ты, Уизли! — крикнул Малфой. — Небось, тоже испугался старины Дементера. — Что тут за шум? — мягко спросил профессор Люпин, выходя из кареты. Малфой свысока глянул на профессора Люпина, приметил его латунную мантию, ветхий чемодан и сказал с еле заметной усмешкой «Никакого шума, эм, профессор!» и, подмигнув Кребу с Гойлом, двинулся впереди них по ступеням. Гермиона толкнула Рона в спину, и друзья вместе со всеми вошли через высокие дубовые двери в огромный холл, освещенный факелами. Из холла наверх вела роскошная мраморная лестница. Двери в большой зал были гостеприимно распахнуты. Поток учеников понес к ним Гарри, но он успел только увидеть волшебный, затянутый сегодня черными тучами потолок, как раздался голос «Поттер! Грейнджер!» — Подойдите ко мне. Гарри и Гермиона удивленно обернулись. Профессор Макгонагал, преподаватель трансфигурации и декан Гриффиндора, требовательно глядел на них поверх голов. Вид у нее был, как всегда, суровый, волосы собраны в тугой пучок, сквозь квадратные очки в упор смотрят острые живые глаза. Полный тяжелых предчувствий, Гарри локтями прокладывал в толпе дорогу, — Как-то так получалось, что при виде профессора МакГонагала он всегда чувствовал себя виноватым. — Не волнуйтесь, я просто хочу поговорить с вами у себя в кабинете, — сказала она. — А вы, Уизли, идите в зал. Рон посмотрел всем троим вслед и поспешил к праздничному столу. — Профессор... Повела друзей через холл по мраморной лестнице в коридору, ведущему к ней в кабинет. Это была маленькая комната с большим ярко пылающим камином. Профессор пригласила гостей сесть у камина, а сама расположилась за письменным столом. «Профессор Люпин послал с собой сообщение», — начала она, — «что вы, Поттер, потеряли в поезде сознание». Гарри не успел ответить, в дверь кто-то постучался, и в кабинет ворвалась мадам Помфри, врач из больничного крыла. Гарри покраснел. — Упасть в обморок? Само по себе плохо, а тут еще все с тобой нянчатся, как будто бог весть, что случилось. — Нет, со мной все в порядке. — Это ты? — мадам Помфри не обратила внимания на его слова. Наклонившись, она внимательно посмотрела на него. Тебе опять угрожала опасность? Это был Дементор Поппи, пояснила Макгонагал. Они, нахмурившись, переглянулись. Выставили Дементоров вокруг школы, недовольно закудахтала мадам Помфри, откинув Гарри волосы и коснувшись лба. Одним обмороком дело не кончится. Да он весь мокрый. Такая страсть. А проку от них чуть. Да если еще учесть, какое действие они оказывают на людей хрупкого здоровья! — У меня здоровье не хрупкое, — вспыхнул Гарри. — Конечно, нет, — рассеянно произнесла мадам Помфри, щупая у него пульс.